Восемь часов спустя в семь вечера в понедельник Лем вышел на трибуну большого конференц-зала в помещении базы морской пехоты в Эль -Торо. Он придвинулся к микрофону, постучал по нему пальцем, чтобы убедиться в его исправности, и сказал, попрошу внимания, в зале на складных металлических стульях Ему внимали сто человек. Это были как на подбор молодые, хорошо сложенные мужчины, поскольку все они принадлежали к элите морской пехоты, ее разведки Пять взводов, состоящих из двух отделений каждой, были вызваны из Пендлтона и других калифорнийских баз. Большинство этих парней на прошлой неделе участвовали в поисковой операции у подножия Санта-Аны. Поиск еще не закончился, военные только что вернулись, проведя целый день на холмах и в каньонах. Чтобы ввести в заблуждение репортеров и местные власти, они приехали... К обозначенному на карте периметру поискового района на легковых машинах, пикапах и джипах там разбились на самостоятельные группы по 3-4 человека, одетые, как обычные туристы, джинсы или брезентовые штаны, футболки или хлопчатобумажные рубахи, кепки с козырьками или ковбойские шляпы. Парни имели на вооружении крупнокалиберные пистолеты и револьверы, их можно было... Быстро спрятать в рюкзаках или под рубахами, если бы навстречу им попались настоящие туристы или представители властей. А в сумках-холодильниках из пенопласта с хранились автоматы УЗИ, которые можно было привести в действие через несколько секунд в случае встречи с противником. Каждый участник операции дал расписку в том, что если он сообщит о характере операции кому-либо, его ожидает длительное тюремное заключение. Все они знали, за каким существом охотятся, хотя, по мнению Лема, некоторые из них все еще с трудом верили в его существование. Некоторые испытывали страх, другие же... Особенно те, кому довелось служить в Ливане или Центральной Америке, были достаточно хорошо знакомы со смертью и всякими ужасами, чтобы не спасовать перед необычностью сегодняшнего задания. Среди этих людей находилось и несколько ветеранов, еще заставших последний год Вьетнамской войны, и они отнеслись к операции как к загородной прогулке. Это были настоящие парни, которые испытывали уважительную осторожность к предмету своих поисков. Если аутсайдера вообще можно найти, они были полны решимости это сделать. Сейчас же, когда Лем попросил их внимания, в зале мгновенно воцарилась тишина. Генерал Ходчикис сообщил мне, что еще один день прошел в бесплодных поисках. Произнес Лен. я знаю, от этого у вас такое же паршивое настроение, как и у меня. Вы проводите по много часов в труднопроходимой местности вот уже в течение шести дней. Вы устали и спрашиваете себя, сколько это еще будет продолжаться. Что вам сказать? Мы должны искать то, что мы ищем, пока не загоним аутсайдера в угол и не покончим с ним. Другого способа остановить его нет. Парни ответили молчаливым согласием. — И не забывайте, мы ищем еще и собаку. Каждый из сидящих в зале, наверное, при этих словах испытал надежду, что именно он наткнется на собаку, а кто-то другой — на аутсайдера. Лем сказал. В среду сюда прибудут еще четыре подразделения морских пехотинцев из отдаленных баз. Вам на подмену, поэтому у вас будет пара выходных. Но завтра все выходят как один. Кроме того, изменился район поиск. Позади трибуны на стене была вывешена карта округа, и Лем стал водить по ней указкой». Поиск перемещается на северо-запад, в холмы и каньоны вокруг Ирвин парка. Затем он рассказал об убийствах животных в детском зоосаде, подробно описав состояние трупов. Ему хотелось, чтобы они получше узнали о повадках того, с кем им придется иметь дело. То, что произошло с животными в зоопарке, может случиться с любым из вас, если вы хоть на секунду потеряете бдительность. Сто мужчин выслушали его со всей серьезностью, и в их глазах он увидел сто отражений его собственного затаённого страха. Во вторник ночью, 25 мая, Трейси Ли Кишин не могла уснуть. Она была настолько возбуждена, что все в ней ходило ходуном. Трейси могла бы сравнить себя с удуванчиком, белым пушистым шариком, Достаточно малейшего дуновения, и легкие семена парашютики полетят во все стороны, ее больше не станет, она исчезнет без остатка. Трейси исполнилось тринадцать лет, и она обладала необычайно развитым воображением. Лежа в кровати в темной спальне, девочка, даже не закрывая глаз, могла представить себя сидящей верхом на ее собственном гнедом жеребце по кличке Гудхарт. Доброе сердце. А если точнее, мчащийся галопом по треку, мимо мелькает изгородь, другие лошади скачут позади, до финиша остается меньше ста ярдов, а с главной трибуны слышен восхищенный гул зрителей. В школе она постоянно получала хорошие отметки, но не из-за прилежания, а потому что учение давалось ей легко и не требовало от нее больших усилий. К занятиям Трейси относилась довольно безразлично, она была стройной блондиночкой с глазами цвета чистого летнего неба и очень хорошенькой. Мальчики крутились вокруг нее, но Трейси уделяла им не больше внимания, чем учебе, хотя все ее подружки были настолько заняты мальчишками, что подчас ей бывало с ними невыразимо скучно. По-настоящему Трейси была увлечена Глубоко и страстно, только лошадьми и только чистокровными скакунами. Она собирала фотографии животных с пятилетнего возраста и посещала уроки верховой езды с семи лет, несмотря на то, что долгое время ее родители не могли позволить себе купить ей лошадь. Последние два года, однако, бизнес ее отца процветал, и вот два месяца назад семья переехала в новый дом на участке в два Акра в Ориндж Парк Эйкерс, Здесь многие держали лошадей, и было немало дорожек для верховой езды. В конце их владения находилась конюшня на шесть лошадей, но пока в ней было занято только одно стоило. Именно сегодняшний день, 25 мая, навсегда останется в сердце Трейси днем, который наглядно доказывал, Бог существует. Сегодня ей подарили собственную лошадь, прекрасного и несравненного Гудхарта. Заснуть, разумеется, девочка не могла, она ушла в спальню в десять, но и к полуночи сна у нее не было ни в одном глазу. К часу ночи Трейси больше не могла оставаться в постели, ей было просто необходимо пойти в конюшню и посмотреть на Гудхарта, убедиться, что с ним все в порядке, что ему удобно в его новом пристанище, убедиться, что он настоящий. Она откинула в сторону простыню и тонкое одеяло и выскользнула из постели. На ней были трусики и футболка с надписью «Скачки Санта-Анита», поэтому девочка просто натянула джинсы и сунула босые ноги в голубые кроссовки «Найк». Бессумно повернув ручку двери, она тихо вышла в холл, оставив дверь в спальню открытой. В доме было темно и тихо. Ее родители и девятилетний брат Бобби спали. Трейси прошла через холл, гостиную и столовую, не зажигая света, полагаясь на лунное сияние, проникающее в дом через большие окна. Войдя в кухню, выдвинула ящик из углового шкафчика и достала фонарик. Затем, отперев заднюю дверь, вышла на открытую кухонную веранду, тихонько притворила за собой дверь, не включая фонарь. Весенняя ночь повеяла на нее прохладой, несколько больших, посеребренных сверху лунным светом, но темных снизу облаков плыли, подобно парусным галеоном, по океану ночь, и Трейси полюбовалась ими несколько мгновений. Ей хотелось вобрать в себя мгновение, приближавшее ее к встрече с любимцем. Что не говори, а сейчас впервые она сможет побыть со своим гордым и благородным конем наедине, постоять рядом и вместе помечтать о будущих совместных радостях. Тресси миновала веранду, обошла вокруг плавательного бассейна, в воде которого трепетало гофрированное отражение луны и зашагала по идущему вниз газону. В освещенные лунным светом траве мириадами огоньков мерцали капельки ночной росы. Слева и справа участок был обнесен белой изгородью, слегка фосфорисцирующей в лунном сиянии. За изгородью простирались другие участки площадью не меньше акра, а некоторые такие же большие, как владение кишинов. На всем пространстве Orange парк эйкерс стояла ночная тишина, нарушаемая только несколькими цикадами и лягушками. Трейси медленно шла по направлению к конюшне, на краю участка, размышляя о победах, которые ожидают их с Гудхартом. Он, правда, больше не будет участвовать в состязаниях. В недалеком прошлом жеребец брал призы на скачках в Санта-Анита, дель -Мар, Голливуд-парк и других местах по всей Калифорнии, но получил травму, и возвращать его на трек было небезопасно. Тем не менее, Гудхарда можно было использовать как племенного производителя, и Трейси не сомневалась, что его потомству уготовано блестящее будущее. Через неделю им обещали достать Двух хороших кобыл, и тогда они сразу же отвезут их на племенную ферму, где Гудхард их покроет. Потом все трое вернутся назад, и Трейси будет за ними ухаживать. На следующий год родятся два здоровеньких же ребенка и их отправят к тренеру, живущему поблизости, чтобы Трейси могла постоянно навещать малышей. Она будет помогать их растить и выезжать, научиться всему, что нужно для воспитания настоящих чемпионов, а потом. Потомок Гудхарта впишет новые страницы в историю скачек. Трейси была абсолютно уверена, что именно так все и произойдет. Ее мечтания были прерваны, когда до конюшни оставалось пройти ярдов сорок. Она наступила в какую-то кашу, поскользнулась и чуть не упала. Хотя запаха Трейси не услышала, она подумала, что это, наверное, помет, оставленный Гудхартом во время вчерашней прогулки. Чувствуя себя глупой и неуклюжей, девочка включила фонарик и, посветив себе под ноги, вместо лошадиного навоза увидела ужасным образом растерзанное тело кошки. Трейси фыркнула от отвращения и тотчас выключила фонарик. Их район буквально кишел кошками, отчасти потому, что вокруг конюшен, как правило, водилось множество мышей. С ближайших холмов регулярно спускались койоты в поисках добычи. Иногда им удавалось схватить зазевавшуюся кошку, и поначалу Трейси подумала, что какой-нибудь койот подлез от изгородь или перепрыгнул через нее и подстерег эту несчастную кошку, которая вышла охотиться на грызунов. Койот, правда, съел бы кошку на месте, оставив от нее только кончик хвоста и кучку шерсти, поскольку эти хищники ужасно прожорливы, или утащил бы жертву в другое место, где никто не помешал бы его трапезе. Эта же кошка не была съедена даже наполовину, ее просто разорвали на куски, как будто убийство в данном случае стало самоцелью. Трейси содрогнулась. И вспомнила слухи, ходившие про засад. В Ирвин-парке, всего милях в двух отсюда, два дня назад кто-то убил несколько животных, находившихся в вольерах. Какие-нибудь наркоманы, садисты. Никто не знал в точности, что произошло, но слухи об этом ходили очень упорные. Соседские ребята вчера ездили туда на велосипедах. Изуродованных трупов, правда, они не видели, но заметили, животных в вольерах поубавилось. Шотландского пони точно на месте не оказалось. Они начали расспрашивать служащих парка, но те оказались неразговорчивыми. Предположение о том, что те же самые психи бродят по Ориндж Парк Эйкерс, убивая кошек и других домашних животных, привело Трейси в замешательство. Ей вдруг пришло в голову, что если у людей, убивающих кошек ради удовольствия, настолько не в порядке с головой, то они вполне могут переключиться и на лошадей. Мысль о Гудхарте, стоящем в конюшне в одиночестве, чуть не парализовала ее. На мгновение у девочки отнялись ноги. Странным образом ночные звуки вокруг нее стихли. Цикады умолкли, не было слышно и лягушек. Облака галеоны встали на якорь в ночном небе, как будто путем преградили сияющие в лунном свете льды. В ближнем кустарнике что-то шевельнулось. Большая часть огромного участка отводилась под газон, по которому были искусно высажены живописные группы растений, состоявшие в основном из индийских лавров и джакарант, нескольких коралловых деревьев, клумб с азалиями, кустов калифорнийской сирени и жимлости. Трейси ясно услышала, как зашуршали кусты. Кто-то грубо и торопливо пробирался через них. Но когда она включила фонарик и обвела его лучом ближайшие заросли, то не увидела ничего подозрительного. Опять наступила непривычная тишина. Девочка подумала... Может, лучше вернуться домой и, разбудив отца, попросить его пойти вместе с ней, или же лечь спать и утром все проверить самой? А что, если там в кустах всего-навсего койот? В этом случае опасности ей не угрожает. Голодный койот, конечно, может напасть на младенца, но убежит от всякого ростом стресси Кроме того, она была слишком встревожена за своего благородного Гудхарта, чтобы терять время попусту. Ей необходимо было удостовериться, что с ним все в порядке. Направив луч фонаря себе под ноги, чтобы не наступить еще на что-нибудь неприятное, Трейси заспешила к конюшне. Сделав всего несколько шагов, она опять услышала шелест, и что еще хуже — Жуткое рычание, не похожее на звуки, издаваемые известными ей животными. Девочка в нерешительности остановилась и хотела уже бежать домой, когда из конюшни до нее донеслось пронзительное ржание Гудхарта. Впечатление было такое, что от страха он бьет копытами о дощатую стенку стойла. В воображении Трейси моментально возникла картина. Ухмыляющийся маньяк приближается к Гудхарту, Держав в руках ужасное орудие пыток. Ее боязнь за себя уступила место страху за ее любимого жеребца, и она помчалась ему на помощь. Было слышно, как бедняга Гудхарт еще сильнее застучал копытами по стенам, в ночной тишине звук раздавался гулко, как гром. Когда от конюшни Трейси отделяли каких-нибудь пятнадцать ярдов, до нее вновь донеслось странное, утробное рычание, и она поняла, сзади на нее надвигается какое-то существо. На скользкой траве девочка с трудом прервала бег, обернулась и вскинула фонарик. На нее неслось существо, место которому было только в преисподней. Оно испустило безумный и злобный вопль. В свете фонарика Трейси не сумела как следует рассмотреть нападавшего. Фонарик прыгал у нее в руке, да и луна вдруг зашла за облако. Кроме того, существо мчалось слишком быстро, а она слишком сильно испугалась, чтобы понять, что это на самом деле. Девочка заметила только большую уродливую голову. Всю в асимметрических углублениях и желваках, огромные челюсти, полные острых кривых зубов, и янтарные глаза, светящиеся в луче фонарика так же, как глаза кошек и собак, отсвечивают в свете автомобильных фар. Трейси завизжала. Нападавший сдал еще один вопль и кинулся на нее. Он ударился о девочку с такой силой, что чуть не вышиб из нее дух. Фонарик отлетел в сторону, она упала. Существо навалилось на нее сверху, и они покатились в сторону конюшни. Трейси изо всех сил молотила кулачками по чудовищу, пока не ощутила, как острые когти впиваются ей в правый бок. Из раскрытой пасти ее обдало зловонным дыханием, в котором смешивался запах крови, гнилого мяса и еще чего-то более отвратительного. Она почувствовала, что мерзкая тварь сейчас вцепится ей в горло. «Я сейчас умру, о, Господи! Оно меня сейчас убьет, как ту кошку!» Разумеется, через несколько секунд это бы и случилось, если бы Гудхард, обезумевший от страха, не выбил дверь конюшни и не выскочил прямо на них. Завидев девочку и чудовище, конь заржал и взвелся на добы, как будто собираясь растоптать их. Существо испустило еще один леденящий душу вопль, но на этот раз не от ярости, а от страха. Оно освободила Трейси и метнулась в сторону, стараясь избежать удара копыт. Копыта Гудхарта опустились на землю в нескольких дюймах от головы девочки, затем конь опять встал на задние ноги, перебирая передними в воздухе и сопровождая это громким ржанием, и она поняла, что через секунду он может в панике размозжить ей голову трейси перекатилась в сторону противоположную той куда метнулась желтоглазая тварь к этому моменту исчезнувшая в темноте гудхард продолжал подниматься на дыбы и ржать трейси визжала и звала на помощь собаки во всей округе начали выть и в доме вспыхнул свет давая ей надежду на спасение Вместе с тем она чувствовала, чудовище находится где-то рядом, возможно, старается обойти жеребца, чтобы наброситься на нее вновь. Ей стало ясно, что прежде чем она успеет добраться до дома, оно снова схватит ее, и поэтому решила искать спасение в одном из пустых стоил На бегу Трейси приговаривала «Господи, о Господи, Господи, Господи, Господи!» Двустворчатая дверь конюшни, построенной на голландский манер, была крепко заперта на щеколду, еще одна щеколда была на дверной раме. Трейси отперла эту щеколду, распахнула створки, прыгнула в пахнущую сеном темноту и, захлопнув за собой дверь, стала тянуть ее на себя, что было сил. Мгновением позже чудовище ударило в дверь снаружи, стараясь выбить ее, но рама не позволила ему это сделать. Дверь открывалась только наружу, и Трейси надеялась, что у желтоглазой твари не хватит ума сообразить, что створки надо тянуть на себя. Но она ошиблась. Боже праведный, почему это бестие не настолько же глупа, насколько она уродлива? Ударившись о дверь два раза, чудовище потянуло в свою сторону, едва не вырвав створки из рук трейс Ей хотелось позвать на помощь, но нужно было экономить каждую унцию энергии для того, чтобы еще крепче упереться пятками в пол и тянуть дверь на себя». От усилий ее демонического противника дверь так и билась о косяк. К счастью, Гудхард все еще громко ржал, а чудовище испускало вопли, странная смесь животного и человеческого крика. Поэтому, — подумала она, — отцу нетрудно будет определить, куда бежать на помощь. Дверь приоткрылась на несколько дюймов. Трейси вскрикнула и с усилием захлопнула ее. Через мгновение чудовищу удалось оттянуть створки на себя, удержать и открыть их еще шире. Девочка проигрывала. С каждой секундой щель становилась все шире. Она уже видела смутные очертания уродливой головы. Янтарные глаза уже не светились так ярко. Чудовище шипело и рычало на нее, а его зловонное дыхание перебивала запах сена. Постановая от ужаса и отчаяния, Трейси тянула на себя дверь изо всех сил, но тщетно. Щель становилась все шире и шире. В висках у нее стучало так сильно, что она даже как следует не расслышала первый выстрел. Затем, когда в ночи прогремел второй, девочка поняла, отец спешит к ней на помощь, вооруженной своей двустволкой двенадцатого калибра. Дверь вдруг захлопнулась в руках у Трейси, поскольку нападавший, напуганный выстрелами, перестал тянуть на себя. Трейси изо всей силы продолжала удерживать ее. И тут она подумала, что в суматохе отец может решить, будто во всем виноват Гудхард, что он взбесился или что-нибудь в этом роде. Поэтому девочка начала кричать «Не стреляй в Гудхарта! Не стреляй в коня!» Выстрелов больше не последовало, и Трейси стало стыдно за свои мысли. Отец был осторожным человеком, особенно когда дело касалось оружия, и если он не знает, что происходит, то сделает только предупредительные выстрелы. Вот и сейчас, скорее всего, он разнес в клочья какой-нибудь куст. С Гудхартом наверняка все в порядке, а чудовище с янтарными глазами... По-видимому, уже мчится к холмам или каньонам, или туда, откуда оно пришло. Кстати, что же это такое было? Слава богу, все уже позади. Трейси услышала топот, а затем голос отца, зовущего ее по имени, Она открыла дверь и увидела его, одетого в синие пижамные брюки с двустволкой в руках, спешащего к ней. За ним бежала мама с фонариком в руках в короткой желтой ночной рубашке. На пригорке в конце загона стоял Гудхард, прародитель будущих чемпионов в целости и сохранности. При виде коня, стоявшего перед ней без единой царапины, у Трейси из глаз брызнули слезы, и она, спотыкаясь, выбежала из конюшни, чтобы осмотреть его поближе. Не успела девочка сделать и трех шагов, как жгучая боль пронзила весь ее правый бок. И у нее вдруг закружилась голова, Трейси покачнулась, упала, приложила ладонь к боку, почувствовала что-то мокрое и поняла — она ранена. Тут девочка вспомнила, что чудовище впилось в нее когтями как раз перед тем, как Гудхард вырвался из стойла и спугнул его. Откуда-то издалека она услышала собственный голос. — Милая моя лошадка, какая хорошая лошадка! Отец опустился рядом с Трейси на колени. — Малышка, что случилось с тобой? Ее мама тоже была рядом. Отец увидел кровь. — Вызывай скорую. Мать, не подверженная панике или истерикам в трудные минуты, мгновенно помчалась в сторону дома. Трейси начала терять сознание. В ее глазах сгущалась темнота, но это не была ночная темнота. Этой темноты она уже не боялась. Это была хорошая, успокаивающая темнота. Малышка, — проговорил отец, прикладывая ладонь к ее ранам, слабым голосом, понимая, что находится в полубреду, и, удивляясь собственным словам, Трейси произнесла. — Помнишь, когда я была маленькой? Совсем, — Совсем-совсем маленькой. Я думала, что у меня в шкафу кто-то с -с страшный. Он обеспокоенно нахмурился. — Детка, тебе сейчас лучше полежать спокойно и помолчать. Окончательно теряя сознание, Трейси сказала с серьезностью, которая одновременно позабавила и напугала отца. — Ну так вот. Привидение, которое жило в шкафу в нашем старом доме, оно было настоящее. И оно приходило за мной.